Глава десятая В двери аудитории постучались, и на пороге появился Сергей Иванович. «Не возражаете, если я немного поприсутствую на вашем увлекательном занятии?» Обаятельно улыбнулся он, и мои уши сразу запылали. «Что вы, уважаемый Сергей Иванович?» Медово-горчичным голоском проскрипела Вульф. «Как же мы можем возражать тому, что вы отложили все дела?» и выбрали время, чтобы почтить нас своим присутствием. Это большая честь для нас. Для меня еще большая честь лично увидеть, как вчерашние школьники становятся настоящими магами под руководством такого опытного и внимательного наставника, как вы, Алла Григорьевна. Кононов чуть реверанс не сделал. Эта игра плохих актеров забавляла, но я решила не отвлекаться и буквально вперилась взглядом в сферу. Это было своевременно, поскольку Вульф устала упражняться в сарказме и вернулась к теме семинара. «Внимательно посмотрите на сферу. Запомните этот бело-золотистый цвет. Сейчас она в покое. Конкретно эта сфера совершенно пуста, поэтому она слабо мерцает почти белым». Вульф подняла ладонь шаром повыше, чтобы мы могли хорошо ее рассмотреть. Когда сфера наполняется, она светится насыщенным оранжево-красным цветом. Это можете записать, если не надеетесь на свою память. Я не надеялась на память, поэтому пользовалась диктофоном, но послушно взяла ручку и записала полезную информацию в тетрадь. Когда сфера наполнена, Ее свет существенно ярче и ближе к золотому, чем к белому. Но в любом случае бело золотой любого оттенка – покой. Меньше интенсивность цвета, меньше заряд. Записали? Алла Григорьевна вновь переложила шар из одной руки в другую и немного полюбовалась им. Когда сфера отдает потенциал, она испускает мягкий зеленоватый цвет юноши. Проблем со зрением не имеете? Красный и зеленый для вас разные цвета?» Парни покивали. «Отлично», — кивнула Вульф. «Сейчас я на своем примере продемонстрирую работу сферы. Не волнуйтесь, это совершенно безопасно. Обыкновенное учебное пособие, которое не причинит вреда даже криворокому новичку. Правда же, Сергей Иванович?» «Разумеется, мы вам доверяем на все сто». Кивнул замдекана, но его поза стала более напряженной. Аллочка взяла сферу двумя руками и крутанула ее вниз. Сфера сразу поменяла цвет на оранжево-красный и зависла в воздухе между руками Вульф, быстро вращаясь. «Вот это да!» – прошептала Яна. «Впечатляет?» – самодовольно произнесла Вульф. «Да, сфера находится в моем силовом поле» и сейчас принимает мой потенциал. Если бы у меня его не было, то она просто упала бы на пол и покатилась вперед. Обратили внимание, что я вращала ее от себя? Логика ясна? От себя отдаю. А как же вы без потенциала-то? Глупо хлопая глазами, прошептала Мила. За меня можете не волноваться, ухмыльнулась Алочка. Он весь сюда не поместится, да и тянет медленно. Могу с полчаса вот так крутить, затем пару минут посижу с закрытыми глазами или перекушу, и весь потенциал восстановится. Правда, это имело бы смысл, если бы он хранился в сфере. Увы, как я уже говорила, оттуда он вылетит за несколько минут. Достаточно. Она резко поймала сферу в ладони, И та сразу поменяла цвет с красного на спокойный золотистый. Обратите внимание, как изменился цвет. Итак, вы, девушка, скажите мне, что означает, когда сфера такого цвета? Она в покое, радостно ответила Анютка. Совершенно верно. А еще свет более интенсивный. Вы заметили разницу? Она не пуста. А теперь мы вернем мой потенциал обратно. «В какую сторону я буду ее вращать? Кто мне скажет?» «На себя!» — выкрикнул с места Дима. Кажется, он совсем не боялся строгую преподшу. «Умница, мальчик!» «Задаешь правильные вопросы и даешь правильные ответы!» «Мне нравится!» — Гульнас выразительно на меня посмотрела. «Я же говорила!» — четко читалось на ее лице. «Очевидно, любимчик уже обозначился!» Алла Григорьевна крутанула сферу вверх, и та снова зависла между ее руками, мерцая красивым зеленоватым цветом, от которого становилось как-то приятно на душе, что даже странно. Я стряхнула на вождение и поморгала, глядя, как свет шара постепенно становится бледнее. Тот благополучно вернул Вульф Ульф ее потенциал и снова стал почти белым. «Ну что?» почти весело спросила алочка сверкая черными глазами кто хочет попробовать может быть вы молодой человек разумеется вопрос был адресован дмитрию с удовольствием он вышел из-за стола и подошел к вульф сергей иванович слегка поддался вперед словно намереваясь в любой момент броситься на него алочка поймала его взгляд и прищурилась но тут же улыбнулась своему фавориту и ласково пропела. «Держите сферу аккуратно. Она очень легкая. Не волнуйтесь, вы ее не раздавите. Но все же старайтесь бережно обращаться с казенным имуществом. Для начала попробуйте просто удержать ее между ладоней, не прикасаясь. Сосредоточьтесь». Дима закусил губу от усердия и скрючил пальцы. «Мягче, молодой человек, мягче!» «Не надо так напрягать ладони!» «Нежно держите, как руку любимой девушки!» Дима немного покраснел, но расслабил пальцы. «Отлично! Теперь легонько крутаните!» «Сильно не надо! Скорость от первоначального импульса не зависит!» «Достаточно просто задать ей направление». Дима не дослушал до конца и крутанул шар так, что тут вырвался из его рук и полетел вперед. Сергей Иванович резко прыгнул и в воздухе подхватил сферу, не дав ей впечататься мне в лицо. Мы все замерли от ужаса. Кононов подал шар Аллочки с выражением на лице. А я говорил, но она не обратила на это внимания. «Ничего страшного». Попробуем еще раз. Держите сферу и осторожно, вот так. Хорошо? Дима сделал несколько попыток, но шар упорно не желал ему подчиняться. — Что ж, очень неплохая попытка для первого опыта, — закончила мучение парня Алочка. за смелость вам от меня дополнительный балл на зачете. Теперь уже я посмотрела на торжествующее лицо Гульнас. Лишь глазами улыбнувшись одним нам известному секрету. За Димой отправился Артем, но и у него не вышло дружбы со сферой. Зато тихая и скромная Яна довольно быстро сумела запустить шар, и он стал плавно вращаться, испуская оранжевый свет. Не такой яркий, как у Алочки, но вполне пристойный. Великолепно, девушка, великолепно! зашлась она в восторге. «Да у вас настоящий талант. Все-все, достаточно. Ловите его. Вот так, хорошо. Как вы себя чувствуете? Голова не кружится? Не тошнит?» Яна помотала головой. «Не будем тратить время и ваш скромный потенциал. Давайте-ка вернем его обратно. Там ему будет гораздо уютнее, правда? Запомнили, как надо сделать? Крутим в обратную сторону, на себя». «То есть забираем!» Яна крутанула сферу, и та засияла ласковым зеленым светом. «Чудесно! Просто чудесно! Чувствуете прилив сил? Бодрость, радость!» Яна нерешительно покачала головой. Мне было непонятно, чувствует ли она бодрость. Но радости на лице я не заметила. Шар побелел и остановился, опустев. Весь потенциал оказался вновь при Яне. «Вот видите, Сергей Иванович, какие способные студенты у нас!» торжествующе припечатала Алла Григорьевна. «И не говорите, за сегодняшний день впервые вижу такое быстрое усвоение материала и применение на практике». После Яна остальные девочки осмелели и с любопытством и энтузиазмом стали пробовать свои силы. Шар нехотя, но все же покорялся им. Немного вращался, но медленно. И словно через силу затем сам останавливался. Алла Григорьевна заметно расслабилась и повеселела. Такие первые успехи радовали ее едва ли не больше нас. Видимо, студенты из предыдущих групп не могли похвастаться и этим. Гульнас держалась молодцом. Сначала шар почему-то резко вспыхнул у нее в руках. Но она даже не вздрогнула и не выпустила его из рук, только слегка побледнела. А затем он принялся ровно крутиться. «Интересно, интересно!» — прищурилась Алочка. «Достаточно!» — Гуля поймала шар. «Как самочувствие?» «Нормально!» — пробормотала Гульнас, но ее лицо побледнело еще сильнее, а в глазах явно заблестели слезы. «Давай-ка обратно, ну!» — скомандовала Вульф. Сфера закрутилась в обратную сторону, возвращая Гуле отнятый потенциал. И настроение, судя по всему, лицо девушки вновь порозовело, слезы моментально высохли, а на губах заиграла улыбка. Краем глаза я заметила, как расслабился и обмяк Сергей Иванович. Кажется, произошло что-то такое, чего мы так и не поняли. Явно что-то нехорошее. Гуля вернулась на свое место, сияя улыбкой. Переволновалась, наверное. Осталась только Мила и я. Чем ближе подходила моя очередь, тем сильнее я мандражировала. Руки дрожали так, что я боялась уронить эту дурацкую сферу. И от этого начинала переживать еще сильнее. Когда Мила отработала свои пять минут славы, покрутив шар и заслужив одобрение Алочки, я вышла на ватных ногах. Десять пар глаз уставились на меня, и мне захотелось провалиться сквозь землю. Точнее, сквозь блестящий керамогранит пола аудитории. Голос Аллы Григорьевны доносился до меня, словно из подземелья. «Вот так. Хорошо, держим, нежно», — напоминала она. А я, больше всего на свете, боялась хлопнуться в обморок прямо перед Сергеем Ивановичем. Кое-как, собрав волю в кулак, я приподняла сферу в ладонях. Она была легкой, почти невесомой, как пушинка, и теплой, как котенок. Щемящее чувство нежности наполнило меня, и я почувствовала, как сфера становится все легче и отрывается от моих пальцев. От себя, от себя! Я легко повернула кисти рук, задавая направление шару и он моментально откликнулся, принявшись вращаться обдаваемой ладони легкой покалывающей прохладой. Никаких других ощущений не было, не кружилась голова, не хотелось плакать только прохлада и покой. И это все? Вот так просто? Я сейчас колдую, как самый настоящий маг или ведьма? Шар вращался все быстрее и быстрее, интенсивно сверкая всеми оттенками оранжевого, мерцая красными всполохами. «Стоп! Хватит!» — донесся до меня, как сквозь одеяло, голос Сергея Ивановича. «Остановите же ее!» Я обернулась на Аллу Григорьевну. При всем моем уважении к Кононову, решать, когда остановить сферу, предстояло именно ей. «Ни один замдекана не поможет мне на зачете», «Если она сочтет меня недостаточно старательной студенткой». «Достаточно!» — резко кивнула она. Я поймала шар в ладони. «Как самочувствие!» — отрывисто бросила она без прежней ласковости. «Нормально!» — я пожала плечами. «Мне казалось, у меня все получилось, но по Вольф было не вполне ясно, чем она недовольна». «Или это было не недовольство?» «Превосходный результат!» — отрезала она. «А теперь продемонстрируйте нам обратный процесс!» Я кивнула и крутанула сферу обратно. И вдруг меня охватил такой непередаваемый восторг, что я едва удержалась на ногах. Мне захотелось одновременно петь, танцевать, скакать от радости, пока сфера, сияя удивительным изумрудным светом, наполняла мои ладони теплом. Мне стало хорошо, как в объятиях родной мамы. Мама, мамочка моя, как давно я не чувствовала твоих ласковых рук! Любовь, нежность, полное и абсолютное счастье распирали меня изнутри. Сфера плавно замедлилась и остановилась, мягко приземлившись мне в ладони. Я едва удержалась, чтобы не расцеловать ее, но взяла себя в руки... И с улыбкой отдала шар Алле Григорьевне. «Какая разница, чем она недовольна? Главное, что мне хорошо!» «Как вас зовут? Фамилия?» До этого момента она не обратилась никому из нас по имени, даже к Диме. «Злата? Злата Тихонова? Я запомнила вас, Злата Тихонова. Считайте это хорошим знаком!»